Глава вторая Я бежала по ночному лесу, умирая от страха. За спиной слышалось громкое грозное рычание, которое будто подгоняло меня вперед. От сильного бега я стала задыхаться. Заболел правый бок, а еще довольно сильно соднила щека, поцарапанная об какого-то куста. Но я знала, мне надо вперед, только вперед. Устав, я стала часто останавливаться, чтобы передохнуть, и мысленно сама себе давала подзатыльники, заставляя вновь бежать. Перескакивая через овраги, я стремилась как можно скорее пересечь лес и оказаться в безопасном месте. Где-то слева ухнул филин. От неожиданности я отступилась и полетела вниз, больно подвернув ногу. В моих волосах запутались вызохшие травинки. Палочки, какие-то листочки... На глазах появились слезы. И тут грозное рычание раздалось где-то совсем рядом. Испуганно подскочив, поковыляла вперед, не обращая внимания на довольно сильную боль в ступне. Очередной рык заставил ускориться. Я не знала, кто за мной гонится, но почему-то была уверена, что если меня поймают, ничего хорошего не будет. Бежать! Надо бежать! Только одна мысль билась в голове. Между мной и спасением остался редкий лесок. Метров пятьдесят, и я свободна. Вот мое избавление. Ковыляла, как могла, не оглядываясь, не тратя драгоценные минуты, потому что чувствовала за спиной дыхание, злость и гнев. Шаг, еще шаг, и вот огромная тень опустилась прямо с неба и преградила мне дорогу. Я кинулась влево, но и тут меня ждали. Стало понятно. Бежать больше некуда. Я окружена. Начала медленно отступать, пока спиной не уткнулась ствол широкого дерева. И вот мой преследователь стоит напротив меня. Он огромен, будто скала. А в глазах злость, ярость и жажда наказания. Справедливого наказания, по его мнению. Заслуженного. Закрыв лицо и голову руками, я закричала. Резко проснувшись, тяжело дыша, Я подскочила на постели, пытаясь прийти в себя от кошмара, который мне только что приснился. Сердце быстро-быстро билось, и, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Уж слишком реалистичным был мой сон. Уткнувшись лицом в ладони, вздохнула. «Марина, это всего лишь сон. Ночной кошмар, который уже прошел. Все в порядке». Мысленно постаралась успокоить саму себя. Вытерев с лица слезы, которые оказались совсем реальными, поняла, что нахожусь в совершенно незнакомом месте. Немного придя в себя, стала оглядываться. Вокруг царил приятный полумрак. В углу, в небольшом камине, выложенном из крупного черного блестящего камня, ярко пылал огонь, с жадностью пожирающей поленья, которые с тихим треском сдавались на милость победителя, постепенно превращаясь в красные угли. Он не только давал легкое окутывающее тепло, но и некое подобие освещения. В воздухе витал приятный аромат дыма и леса. Комнатка была маленькой и довольно узкой. Стены ее отделаны светлым деревом. Их украшали весьма необычные предметы интерьера. Рога, какие-то бусы, засушенные букеты из трав. Мебели было очень мало. Кровать, тумбочка, заставленная разными флаконами из темного стекла узкий шкаф, стол, пара простых деревянных стульев, в углу большое зеркало в обшарпанной раме, а на полу скромные холщовые дорожки с причудливым узором. Единственное окно закрывали плотные тяжелые шторы, из-за чего было непонятно, день сейчас или ночь. Я никак не могла понять, где нахожусь. Это место было весьма странным и напоминало сельский дом. Но вот как я тут оказалась? Постаралась вспомнить, что со мной произошло, но выходила какая-то чертовщина. Я пошла на прогулку в ботанический сад. Затем почему-то оказалась в лесу. Долго по нему бродила, а потом я услышала речь на незнакомом мне языке. Стоп. Меня, кажется, укусила какая-то дрянь. И сразу после этого мне стало плохо. Быстро откинув одеяло, начала осматривать свои ноги, пытаясь найти место куса. Но ничего не нашла, что было весьма странным. Должно же остаться хоть что-то. Я встала с кровати и тут обратила внимание на свою ночную сорочку. Она была сшита из необычной ткани, напоминающей на ощупь плен. Жесткая, грубая, но, правда, довольно теплая. Да и по у оказался весьма странным. Очень длинная, почти до самого пола, и абсолютно закрытая под самое горло. Она была какой-то старомодной, и, если честно, именно так, по моему представлению, выглядела смирительная рубашка. Мне нужно было понять, что это за странное место. Я решила посмотреть, что находится за дверью. Но едва сделала пару шагов, как почувствовала легкое головокружение, и, чтобы не упасть, схватилась за резную спинку кровати. В этот момент послышался скрип двери, и в комнату вошла темноволосая худенькая женщина строгом длинном платье, на первый взгляд весьма необычно Простой прямой покрой, никаких украшений в виде пояса или красивой вышивки, рукава в валаном, широкие плечи. Мне показалось, такие наряды носили в прошлом веке, хотя я могла и ошибаться. «Здравствуйте», – поздоровалась Яна, прежде чем женщина успела мне ответить, я невольно покачнулась и едва не упала. От внезапного головокружения перед глазами замельтешили разноцветные точки, похожие на назойливых быстрых мух. И мне даже пришлось зажмуриться. Сама не поняла, как стала оседать. «Осторожно!» Незнакомка бросилась ко мне и, поддерживая, обняла за талию. «Зачем ты встала? Куда вот собралась? Еще вчера была на грани жизни и смерти, а сегодня уже вскочила с кровати. Давай обратно в постель!» Она помогла мне снова лечь и заботливо накрыла одеялом. «Отдыхай. Тебе надо набираться сил». «Где я?» — тихо спросила я, чувствуя, как горло подкатывает тошнота. «Тебе плохо?» — уточнила женщина, вглядываясь в мое лицо. «Тошнит», — призналась я. «Ох, потерпи, сейчас». Незнакомка поправила мне подушку повыше, а потом открыла один из лакончиков на тумбочке. По комнате поплыл мятно-лимонный аромат. Она добавила несколько капель в стакан с водой и поднесла его к моим губам. «Пей, тебе станет легче». Я послушно сделала глоток, потом еще один. Приятная на вкус кисло-сладкая вода освежала. И неприятные ощущения стали отступать. Дождавшись, когда стакан опустеет, женщина убрала его на тумбочку и вздохнула. «Спи, ты еще очень слаба». И больше вставать даже не пытайся. Упадешь и навредишь сама себе. Если что-то понадобится или захочешь по нужде, просто позови меня. Мое имя и Лора, все поняла. В ответ я просто кивнула, ощущая, как тело почему-то становится ватным. Я попыталась пошевелить рукой и осознала, что не в состоянии это сделать. Меня внезапно хватило сонная нега, с которой бороться было нелегко. С трудом преодолевая желание закрыть глаза, прямо повторила свой вопрос. «Где я?» «И, Лора, что со мной случилось?» «Как я оказалась здесь?» «Спи. Тебе надо набираться сил». Ушла женщина от ответа. «Все разговоры оставим на потом. Отдыхай». Ну, а тут дверь открылась, и я услышала приятный мужской голос. «И, Лора, ну как она?» Я стряпенулась и стала прислушиваться к чужому разговору. «Слаба, словно ребенок, прошептала женщина в ответ. «Тш!» — она очнулась и уже попыталась встать. «А сам знаешь, ей сейчас нужен только покой. Пришлось дать сонного настоя. Уже, кажется, уснула. Сон для нее лучшее лекарство. Надо сделать еще настойки». «Понятно. Надо же, как не повезло, бедняжке». В мужском голосе послышалось сочувствие. «Знаешь, а мне кажется, ей очень повезло». Ты нашел ее вовремя, и она осталась жива. Интересно, что она делала в лесу одна? Как она там оказалась? Неважно. Главное, нам удалось ее спасти. А затем мужчина задумчиво произнес. Она явно не из нашего мира. Ты же видел ее одежду. И намерянка. Видимо, в очередной раз где-то непроизвольно открылся портал. И как ее не обнаружила стража? Очень странно кстати девушка пыталась выяснить где она находится сообщила Илора. а ты что ей сказала ничего просто ушла от ответа она пока очень слаба чтобы осознать и принять случившееся спасибо филарету ведь если бы не он ш зашипел мужчина на женщину Илора, лора навсегда забудь о том что знаешь иначе мы все окажемся под ударом ты же сама знаешь законы это был долг крови И только поэтому нам помогли. На этом все. Никогда, слышишь, никогда больше об этом не заговаривай. Еще раз услышу, пеней на себя. Да успокойся ты, явно испуганно пробормотала женщина. Мы же тут одни, что ты завелся? Я сказал, что тема закрыта. Никто не должен ни о чем догадаться. Иначе все усилия будут напрасны. Эта девушка — наше спасение. Береги ее и держи язык за зубами. А как мы объясним ее появление? Люди начнут задавать вопросы. Я уже все решил. Сказал, что к нам приехала дальняя родственница, бедная сирота. Моя племянница Ирина. Старост уже внес ее имя в список, сообщил мужчина. Ох, а если она откажется? Не откажется. Слова чужой беседы начали расплываться, распадаясь на звуки. Я понимала, что этот разговор очень важен, но удерживать сознание стало сложно. В какой-то момент поняла, что потеряла суть беседы, да и смысл слов почему-то понять не могу. Едва позволила себе расслабиться, практически сразу уснула. Я сидела на кровати и, разглядывая незнакомую обстановку в комнате, пыталась понять. Странный разговор между мужчиной и женщиной мне приснился, или он действительно был. Множество вопросов не давали покоя. Я никак не могла понять, в чьем доме нахожусь. Да и что со мной произошло? Кто за мной ухаживает? Да и сколько времени я провела здесь в забытье? Самочувствие было прекрасным. Энергия буквально бурлила во мне, я была полна сил, и поэтому решила встать с постели. Она только опустила ноги с кровати, как дверь открылась, на пороге появилась уже знакомая темноволосая женщина, имя которой я, к сожалению, не запомнила. От неожиданности я замерла и испуганно уставилась на нее. «Доброе утро, Ирина!» Доброжелательно поздоровалась она. «Здравствуйте!» Немного робко ответила я, совершенно растерявшись от того факта, что меня назвали чужим именем. Это было так необычно, да и непривычно. «Как себя чувствуешь?» «Нормально», — пожала плечами. «Ничего не беспокоит?» «Думаю, постельный режим тебе уже надоел». Женщина скупо улыбнулась. «Я принесла одежду. Возможно, ты захочешь встать». «Это было бы замечательно», — обрадовалась я. «И умыться не помешает». Женщина положила ступку вещей на кровать. «Банная комната в конце коридора, рядом с уборной. Там найдешь все необходимое». «А потом приходи на кухню, будем завтракать». «Спасибо», — поблагодарила я ее и, чуть смущаясь, призналась. «Извините, но я не запомнила вашего имени». И Лора, Меня зовут Илора», — кивнула женщина. «Жду тебя на кухне, Ирина». А затем она как-то спешно ушла, оставив меня в одиночестве. Не знаю почему, но мне показалось, что она просто сбежала. Я задумчиво смотрела на закрывшуюся дверь, размышляя над тем, почему меня называют чужим именем. В голову пришло одно здравомыслящее объяснение. Она не расслышала моего настоящего имени. Переспросить постеснялась и только поэтому называет меня Ириной. Решив, что разберусь с этим недоразумением позже, прихватила вещи и выскользнула из комнаты. В узком коридоре стены были отделаны светлым деревом. Между дверями висели весьма странные светильники. Овально-яйцеобразной формы стеклянные шары, в каждом из которых находилась маленькая свеча из неизвестного мне белого камня, излучающее свечение. Никогда не видела ничего подобного. Ради любопытства прикоснулась к бра и была очень удивлена, почувствовав под пальцами прохладу. «Странные. От батареек, что ли, работают?» Подумала я, не увидев нигде ни проводов, ни шнуров. В конце коридора за безликой темной дверью обнаружила некое подобие пани: Деревянная лавка, овальные тазики, веники из листьев на стенах. На полке я нашла несколько мочалок из желтого волокна, коричневое жидкое мыло в глиняном кувшинчике, стопку полотенец и длинных простыней. В углу на металлической решетке, под которой тлели угли, стоял большой щечан с подогретой водой а в соседней бочке я обнаружила холодное. В принципе, для того, кто хоть раз посещал обыкновенную баню, все было просто и понятно. Конечно, что скрывать. Я бы предпочла привычный душ или ванну с ароматной пышной пеной. Но выбирать было не из чего. Побоявшись пользоваться чужой мочалкой, я решила воспользоваться только мылом, которое оказалось легким лимонным запахом. Оно прекрасно пенилось, быстро смывалось и в принципе мне понравилось. Искупавшись, завернулась в простыню и устала присела на лавку. Было так тепло и приятно. Тело расслабилось, волнения и тревоги отступили на задний план. На меня напала такая лень, что я даже пошевелиться не могла. Зажмурившись, вытянула ноги и некоторое время просто блаженствовала. Потом, переборов себя, поднялась и стала одеваться. Белье оказалось более-менее привычным. Трусики-шорты, в корсет А самое главное, оно было абсолютно новеньким. А вот платье оказалось необычного покроя. Закрытое, длинное и очень-очень неудобное на первый взгляд. Но выбора не было. Пришлось одевать то, что дали. А затем я отправилась на поиски Лоры. Дом оказался небольшим. Выйдя из бана, я миновала дверь комнаты, в которой спала, прошла до конца коридора и вышла в зал. Первое, что бросилось в глаза, — большой камин в углу который сейчас затаился и молчал, сияя своей чернотой. Но уже к вечеру наверняка он преобразится. В нем ярко запылает огонь и весело затрещат поленья, сложенные сейчас аккуратной стопкой на полу. Обстановка была обычной, никакой особой роскоши я не увидела. Стол, узкая тахта у стены, несколько деревянных стульев, на полу коврики ручной вязки из цветных нитей. Но, несмотря на окружающую простоту, вокруг было довольно уютно. Ирина, я здесь, послышался голос со стороны. Обернувшись, увидела проход в виде арки, через который виднелась кухня, и лора устала, шинкующая большим широким ножом качан капусты. Я подошла поближе и замерла на пороге. Искупалась, совсем разобралась, поинтересовалась женщина. Да, кивнула в ответ. «Тогда присаживайся, я сейчас тебя покормлю». Лора отодвинула в сторону доску с капустой, ловко вытерла стол и с удивлением посмотрела на меня. «Ты чего стоишь?» Я послушно села на стул, и передо мной тут же поставили большую кружку молока, ломать белого потрясающе пахнущего хлеба, ложку с медом и тарелку с нарезанным мясом темно-коричневого цвета. «Кушай, кушай. Тебе нужно набираться сил». «Приятного аппетита!» Женщина пододвинула ко мне еду поближе, а сама, накинув на голову разноцветный платок, достала из миски теста и начала его усиленно месить, приговаривая. «Сейчас вот пирожков настряпаем. С вареньем, с картофелем, с капустой. Ты любишь пирожки?» «Люблю», — чуть улыбнувшись, ответила я. «Замечательно!» И Лора внимательно посмотрела на меня. «Ты что не ешь? А ну-ка давай!» Скажу честно, давно я не ела такого потрясающего хлеба. Он был необыкновенным мягким, белоснежным, слегка сладковатым и весьма сытным. Из отрезанного куска мне удалось осилить лишь половину. Мясо оказалось вяленым и на мой вкус весьма соленым. А вот мед буквально таял во рту, оставляя приятное, горько-сладкое послевкусие. Выбив кружку молока, искренне выдохнула. Спасибо, очень вкусно. Я рада. Женщина быстро убрала посуду со стола в какой-то таз и вернулась к шинковке капусты. Некоторое время я молчала, собираясь с мыслями, а потом решилась заговорить. «Илора, расскажите, как я оказалась в вашем доме?» Она кинула меня растерянным взглядом, затем молча поставила на большую плиту печку-сковородку и явно неохотно заговорила. «Несколько дней назад мой муж, возвращаясь домой, нашел тебя на окраине леса, неподалеку от нашего поселения» возле какого поселения и лора а город далеко а можно мне воспользоваться с телефоном попросила я ни на секунду не сомневаясь в том что сейчас связь интернет есть везде даже в отдаленных районах нашей большой страны чем воспользоваться по осторожному тону своей собеседницы ее сочувственному взгляду я поняла что ничего хорошего для себя сейчас точно не услышу и интуиция меня не подвела И Лора вздохнула, отвернулась к плите и призналась. «Ирина, я не знаю, о чем ты говоришь». «Меня зовут Мариной», — уточнила я. «Нет». Женщина обернулась и довольно жестко сказала. «Теперь твое имя Ирины, и запомни это. Прошлая жизнь осталась прошлым, и возврата к ней нет». И тут мне стало так страшно. В голову полезли мысли о семьях, отшельниках, каннибалах о том, что я попала в логово коварных людей, что меня сюда специально перетащили. В общем, паника захватила с головой, и, подавших эмоциям, соскочила со стула и бросилась в зал. Увидев входную дверь, распахнула ее и выбежала из дома с криком. «Помогите!» Сделав пару шагов, замерла, оглядываясь по сторонам. Вокруг, в радиусе видимости, были однотипные одноэтажные дома с соломенными крышами. Вдалеке в облаках виднелись могучие вековые горы. А в стороне лес с голубыми елями. А затем я заметила людей, удивленно рассматривающих меня. Они строили напротив какое-то сооружение. Но сейчас, напрочь забыв о своей работе, разъявив рот, смотрели на меня, перешептываясь. Самые любопытные парни заскочили на невысокий деревянный забор и засвистели. «Агегей! Вот это красотка!» «Ох, а хорошенькая у Аяна племяшка. Такой цветочек. Смотри, чтобы этот цветочек тебя не покусал. Аян, ты почему от нас такую племяшку скрывал?» «Да вы на нее посмотрите, она не понимает, что происходит. Красотка, давай познакомимся. Малышка, готов стать твоим мужем?» «А ну замолчите, олухи!» Послышался бас, и у калитки появился широкоплечий темноволосый мужчина в широкой холщовой рубашке и темных штанах. Напугали девку. Стоит ни жива, ни мертва. А ну, брысь забора. Обернувшись, он посмотрел на толпу зевак и рявкнул. Но «Ну, и чего уставились? Работы ни у кого нет. Или девок никогда не видели? А ян, отдай мне племяшку в жены. Послышался откуда-то голос. Да я бы рад но она еще не прошла ритуал отбора. Вот если судьба будет к ней благосклонна, то приходи свататься». Мужчина быстрым шагом вошел во двор и направился ко мне. «Что здесь происходит?» рявкнул он. Ярина просто испугалась. Ко мне подбежала Илура и приобняла за плечи. «Идем, девочка, в дом, поговорим спокойно. Не надо устраивать представление для толпы зевак. Идем, милая, идем». Мне ничего не оставалось, как войти в дом. Женщина усадила меня на тахту, а сама устроилась рядом. Мужчина сел на стул и уставился на меня пристальным пронзительным взглядом, от которого мне стал не по себе. Сначала я стушевалась, а потом поняла, что показывать свою слабость нельзя. Поэтому села ровно, расправила плечи в упор стала смотреть на мужчину. Некоторое время мы играли в гляделки, а потом он усмехнулся. — С характером. Такая точно не пропадет. В ответ просто приподняла брови, давая понять, что весьма удивлена. «Давай знакомиться», — предложил мужчина. «Меня зовут аяном и я хозяин этого дома». «Марина», — представилась я. «Это вы меня нашли?» «Да», — он перевел взгляд на Элору. «Что ты успела девочке рассказать?» «Ничего», — женщина пожала плечами. «Только начали беседовать, так она решила сбежать». «Почему?» А Ян вопросительно посмотрел на меня. «Потому что сотню раз задала вопрос о том, где я, но так и не получила ни одного вразумительного ответа. Довольно резко выпалила я. Мне необходимо знать правду». «Правду?» — задумчиво протянул мужчина. «Ну что же, как пожелаешь. Я нашел тебя на окраине леса в весьма плачевном состоянии. Тебя укусил карамбул, ядовитый жук. Оставить тебя умирать я не мог и принес свой дом. По твоему внешнему виду мы сразу догадались, что ты не из нашего мира. Видимо, где-то открылся самопроизвольный портал, и ты попала в его воронку. На данный момент ты находишься в мире, где правят драконы. Я бы упала, но, к счастью, сидела. Услышанное выходило за рамки разумного и естественного, что поверить в подобное было просто невозможно. «Ну что притихло? Не понравилось, правда?» «Вы это серьезно?» — уточнила я. Но ответить мужчина не успел, потому что раздался весьма странный звук. Необычный, громкий, какой-то хлопающий. «Подойди к окну», — Аян кивнул. «Иди, иди, посмотри». Я осторожно поднялась и сделала, как велели, и от изумления открыла рот. В лазурном небе действительно парил большой золотисто-красный дракон. Не может быть! воскликнула я, не веря своим глазам. Этого просто не может быть! Поверь, это реальность, произнес Аян. Тем временем огромная зверюка сделала круг, стала медленно спускаться и в какой-то миг скрылась за домами. Ошеломленная увиденным я повернулась и уточнила. Выпить не найдется.